недуменно переспросила Гермиона. Винки, Бог с тобой, это мистеру Краучу должно быть стыдно, а не тебе. Ты не сделала ничего дурного. Он ведь ужасно к тебе относился. Винки поднесла руки к прорезям в шляпе и плотно зажала уши. Вы оскорбить моего хозяина, мисс, не надо, обижать мистера Крауча. Мистер Крауч хороший волшебник, мисс. Мистер Крауч правильно поступил, уволив Гадкую Винки. Винки никак не привыкнет к свободе, сэр Гарри Поттер, шепнул Добби. Винки забыла, что больше не зависит от мистера Крауча. Может говорить все, что хочет, а она так и держит рот на замке. Значит, домовым эльфам нельзя высказывать мнение о своем хозяине? спросил Гарри. — Это другое, сэр Гарри Поттер, — неожиданно Добби стал серьезным. — Эльфы — рабы, и потому не имеют права. Мы храним родовую честь хозяина, храним его тайны. Сказать о хозяине дурное слово ни — ни-ни. А профессор Дамблдор говорит, мы вправе... Добби занервничал и поманил Гарри. Он сказал Добби, — Хочешь? Можешь звать меня старым, глупым, смешным чудаком, сэр! — смущенно шепнул Добби и испуганно хихикнул. — Но Добби не хочет, Гарри Поттер! — снова запищал он, тряся головой и хлопая ушами. — Добби очень, очень сильно любит профессора Дамблдора, сэр, и с гордостью хранит его тайны. — А про Малфоев теперь можешь говорить? — улыбнулся Гарри. В больших глазах Добби мелькнул испуг. — Добби... Добби может... — неуверенно протянул он и гордо расправил узкие плечи. — Добби скажет Гарри Поттеру. Его старые хозяева были... были плохие черные маги. На какой-то миг Добби застыл, дрожа от собственной дерзости, затем бросился к столу и, что было сил, забился об него головой, приговаривая, «Добби плохой! Добби плохой!» Гарри схватил домовика за галстук и оттащил от стола. — Благодарю, сэр Гарри Поттер, благодарю! — с придыханием проговорил Добби, потирая голову. — Ты и сам еще не свыкся со свободой, — сказал Гарри. — Не свыкся! — Гневно пискнула Винки. — Постыдись, Добби, как ты смеешь говорить такое о своих хозяевах? — Они больше мне не хозяева Винки, — с вызовом произнес Добби. — Добби теперь не волнует, что они скажут. — Ты плохой эльф, Добби, — простонала Винки, и слезы опять покатили из ее глаз. Бедный мой мистер Крауч, как он обходится без Винки! Ему очень трудно без меня, без моей помощи. Я всю жизнь свою ухаживать за Краучами, до меня моя мама ухаживать, до нее моя бабушка. Что бы они сказали, узнай о свободной Винке? Позор! Какой позор! Она спрятала лицо в юбку и опять зарыдала. Винки, твердо произнесла Гермена. — Поверь мне, мистер Крауч прекрасно обходится без тебя. Мы недавно его видели. — Вы видеть моего хозяина? — ахнула Винки, Оторвав от юбки заплаканное лицо, она вытаращилась на Гермиону. — Здесь? В Хогвартсе? — Да, — кивнула Гермиона. — Он и мистер Бэггман — судьи турнира трех волшебников. — Мистер Бэггман тоже приехать? — пискнула Винки и, к немалому удивлению, Гарри с друзьями рассердилась. «Мистер Бегмен плохой волшебник, очень плохой волшебник. Мой хозяин его не любит, совсем не любит». Бегмен плохой», — удивился Гарри. «Да», — подтвердила Винки, глаза ее возмущенно засверкали. «Мой хозяин такое рассказал Винки, но Винки его не выдаст, Винки умеет хранить секреты». Бедный хозяин, бедный мой хозяин, Винки больше не может ему помочь, Снова зашлась в рыданиях Винки. Ни одного разумного слова больше не удалось от нее добиться. Друзья оставили страдалицу и сели пить чай. Добби беспечно болтала о своей жизни, свободного эльфа, О том, какую обновку хочет купить. Добби мечтает о свитере Гарри Поттер. — радостно возвестил он, ткнув пальцем в голую грудь. — Слушай, Добби, — предложил Рон, которому эльф очень понравился, — я отдам тебе свой свитер. Мама связала его на Рождество. Она всегда мне их дарит. Тебе нравится коричневый цвет? — Добби просиял. — Мы уменьшим его для тебя, — продолжал Рон. — Он очень подойдет к твоему головному убору. Друзья собрались уходить, эльфы окружили их, предлагая с собой всякую еду. При виде того, как они кланяются и приседают, Гермиона со страдальческим лицом отказалась. А Гарри с Роном без зазрения совести набили карманы пирожками и пирожными. «Большое спасибо!» — крикнул Гарри эльфам, дружной толпой шедшим за ними до дверей. «Пока, Добби!» «Гарри Поттер!» — А Добби можно приходить повидаться с вами, сэр? — робко спросил свободный эльф. — Конечно, Добби, приходи, — ответил Гарри, и Добби подпрыгнул от радости. — Знаете что? — уже на лестнице сказал Рон. — Я все время поражался, как это Фред с Джорджем ухитряются красть столько еды. А выходит проще простого. Домовики жаждут тебя засыпать вкусностями. Этим эльфам очень повезло что теперь у них есть Добби, — заметила Гермиона, ведя друзей к мраморной лестнице. Они своими глазами увидят, как хорошо живется свободному домовику, и мало-помалу до них дойдет, что и они тоже так могли бы. — Осталось надеяться, что они не станут слишком пристально присматриваться к Винке, — сказал Гарри. Она скоро перестанет плакать с некоторым сомнением произнесла Гермиона. — Шок пройдет, и Винки привыкнет к Хогвартсу. Без Крауча ей будет гораздо лучше. — Но ведь она его любит, — проговорил Рон, жуя пирожок. — Но почему ей не нравится Бэкман? — спросил Гарри. — Интересно, что Крауч про него говорил. — Наверное, что глава департамента из него неважный, — предположил Рон. Но у Бегмана хоть чувство юмора есть. — Не скажи это при Перси, — улыбнулась Гермиона. — Да уж, не скажу. Перси ни за что не стал бы работать с человеком, обладающим чувством юмора, — согласился Рон, принимаясь за шоколадный эклер. Перси шуток вообще не понимает. Хоть сплиши перед ним в одной шляпе добби, все равно ноль внимания.